Глава 8. Рано утром на рассвете чекист постучался в дверь. Проклиная в душе нового нахлебника, Воля скинул крюк с петли, нырнул назад под одеяло. «Под кроватью, поищи, должна там последняя литровка остаться», — приказал, не скрывая презрения грубым сонным голосом. «Нет». «Владимир, не так ставишь вопрос», — Ильич шагнул к столу, победоносно припечатал скатерть бутылкой, как гербовой печатью сельсоветский писарь, громко и со значением. «Долго спишь? Я в былые годы к этим часам уже всю тайгу оббегаю. На вот! ильично на чужие не пьет. Поднимай маслы, лень московская. Оставь меня и быстро, дай спать», — отрезал воля на повышенных. «Не хочешь? Я к военной матери затемно сбегал. Пей или презираешь общение?» Голос его дрожал от обиды ильич иди с богом дай выспаться зашел спасибо но мне не надо уже миролюбиво погнал его тигринцев спать так спать ты ведь из леса еще небось не отоспался согласился чекист но не удержался ввернул в пыла ихе что искал барское золото тут не затаишь парень щебеовский на все кругу растрезвонили нет там ни грамма давно до тебя все выгребли тут же народ пройды на пройде Ну, я, к слову, к слову, напуганно протянул вперед руку, виде как грозно Чегринсов поднимается на кровати. Я так. Гришка в лес собирается. Валяй с ним, может, собаки кого и выгонят. Иди, змей, прочь, хотелось уже запустить в него вещью потяжелее сапога. Хорошо, я оставляю. Извините-ка, что не так, но Иван Ильич на чужие не пьет никогда. Да, чекист хлопнул себя в грудь, Развернулся по строевому на пяточках и был таков. Бутылку оставил стоять на столе. Воля открыл глаза часам к двенадцати. Потом кипятил чай, завтракал, никто его не беспокоил. Заглянул к Валентине, Ванюшка еще не вернулся из школы, Бори нигде не было видно. Тебя обпил, ускакал к матери, теперь дня на три-четыре. Оставляет нас одних, а представь, каково зимой, спокойно, Со всегдашней улыбкой проворковала Валентина. «Ты б Ванюшку в интернат отдала. Зимой, наверное, страшно через лес одному». «Страшно. Когда бывает, встречаю его на санях. Он ведь ссыться у меня, ребятишек стесняется, ни за что не хочет в интернате жить». А к доктору водила. «Какие доктора? Так, до армии будет. Старший тоже дудонился, пока в казарму не попал». Просто призналась она. Воля ушел домой, валялся день на кровати, слушая радио. Наведался к чекисту, но на доме висел замок. Только вечером появился Гриша, расставлял капканы на бобров. Заглянул к нему на огонек. «Я шкурками сейчас кормлюсь», — как бы оправдываясь, — объяснил Гришка. «Жена шьет, я выделываю четыре бобра от силы пять, манто полторы-две тысячи долларов. Раньше на поливалке пахал, разве так платили? Ну, да всех повыгоняли, сокращение. Лесом больше наработаю». «Отец где?» «В Москву укатил. Этот спьяно чего не нагородит. Ждал меня, дом боится один оставить. Теперь здесь до Нового года засяду». «Пойду к себе, не выспаться никак», — соврал Воля. «Меньше спи, хотнул Гриша. Завтра отправимся поутро «Давай, куда деваться?» Крестьянская жизнь вдруг наскучила. Разом и бесповоротно, уже знал, долго не высидит. Сходит в лес, скорее для профилактики, чтобы убить два-три дня» и побежит в Щебетово подгонять ремонтеров. Была бы машина на ходу, наверное, рванул прямо сейчас вслед за психанувшим Иваном Ильичом. Бося, Валентина, ничем не повинный Ванюшка, все стало чужим. Да все и было чужим. Трое суток таскались с Гришкой по лесам, но, на счастье, никого крупного не убили. Вечером последнего дня в капканы попали первые бобры, Большие, почти квадратные и тяжелые, в мощной темно-коричневой шубе. Холодная тушка лежала на чистом полу бани, сжатые в локтях, сведенные, как у младенца, ко рту передние лапки, похабно-разваленные задние, гладкий и мощный кожаный хвост шлепала, мелкие подслеповатые главки, оскаленная хищная мордочка грызуна с прокуренными верхними резцами. Так красит зубы краснотелая осина, которой только и питается животное. С нескрываемым торжеством Гришка приподнял покореженную заднюю лапку. Старая бобриха побывала в капкане прежде, но тогда челюсти лишь прихватили палец. Она отгрызла его под самый корень, уползла в нору. Теперь капкан защемил выше, перебил хрупкую кость. Цепи охватило доползти до воды, где, выбившись из сил, она и затонула. Другая туша, провисшая и оттого казавшаяся чуть изящней первой, прикреплена была к специальной поперечине за задние ноги мягкой алюминиевой проволокой. Гришка методично правил нож на мелком бруске. Шкурка на лодыжках сползла чулком, на пол черная венозная кровь. Блестел нагуленный на зиму сырой и желтый жир, Пахло мокрым мехом и специфическим густым, похожим на молозево бобриным веществом. Гришка печалился, что его некуда сдавать. Бобриная струя особенно ценится парфюмерами всех стран. Смотреть, как охотник разделывает бобров, воли не стал. Вышел на морозный воздух, жадно втянул его ноздрями. Никак не избавиться было от едкого бобриного запаха. Так в детстве серая суконная школьная форма Разом и надолго впитывала табачную вонь, стоило только зайти на переменки в туалет. Где-то далеко в поле застучал нарастая движок тяжелого мотоцикла, потом показалась яркая фара. На разбитом допотопном чудовище прикатил Валентин, сообщил, что «Жигуленок» уже покрасили, осталось только нацепить бампера, решетки и прочую мелочь. Наспех простился со всеми, совал Валентине деньги за трехлитровую банку с медом, но не взяла посылала профессору на выздоровление. Помялись, смущенно у порога, обнялись. «Приезжай хоть на Новый год, коли заскучаешь», — пропела добрая баба. «Борису передай привет. Приедет передам», — серьезно кивнула головой. Чегринцев плюхнулся в коляску старого мотоциклета, не оборачиваясь, нахохлился в ней. Старый двухтактный движок застучал, Валентин резко бросил сцепление, скрипучее, но мощное сооружение рвануло по кочкам вперед. «Приезжай, приезжай, дядька Володька!» — звонко вопил вслед Ванюшка. Помахал ему рукой через плечо, но оглянуться не посмел.